Глава 13. Они останавливались поесть и отдохнуть еще 15-20 раз. Сутки в мегамире во много раз длиннее, чем в Старом Свете. Вернее, сутки те же, но из-за бешеного метаболизма, когда минута в Старом Свете равняется почти часу здесь, солнце от восхода до заката двигается с той неторопливостью, что вспоминаешь полярные широты. Кася решалась отходить от места стоянки уже на десяток другой шагов. Раньше полагала, что все эти страшные звери обязательно должны бросаться на нее, едва увидят. Так бы и случилось в Старом Свете. Но здесь мир перенаселен. Каждый хищник из поколения в поколение охотится только на одну и ту же дичь, другими пренебрегает. Влад наблюдал за ней краем глаза. С вершины дерева соскользнул солнечный луч. Остальной мир казался тусклым, а этот луч, как светящееся копье, наискось уперся в землю. В этом луче плавали мелкие существа, исчезали, едва выйдя за пределы светящегося столба, но взамен вплывали другие. Кася шла медленно, задумавшись. Когда ее ноги вступили в яркий круг, она внезапно засветилась изнутри, словно все ее тело стало фонариком с мягким светом. Влад засмотрелся. Она вздрогнула, ощутив его пристальный и твердый, как его пальцы, взгляд. «Что-то случилось?» «Да», — ответил он. Она встревожилась. «Что?» «Ты стала еще красивее», — ответил он. Она запнулась. Щеки ее залило горячим. Посмотрела на свои руки, скосила глаза на внезапно разбухшую грудь. Горячая, как кипяток, кровь ударила волной в голову, воспламенила плоть. Кожа горела, словно ошпаренная кипятком. Сквозь кожу и плоть было видно, как через красноватую дымку. Красный, даже алый, как драгоценный рубин комок, часто схлопывается, качая кровь. Видно, как по толстым трубкам от него бегут утолщения. «Ты, хам!» — сказала она дрожащими губами. Ее все трясло, она не понимала причины. Зябка обхватила себя полупрозрачными руками. «Ты, дикарь и хам!» Он рассматривал ее в упор своими огромными бесстыжими глазами. Она чувствовала, что он в самом деле видит ее насквозь. Как сердце, печень, всю массу кишок, так и горячая кровь прильнула к лицу с такой силой, что кожа заполыхала, как в огне. Она смотрела почти с ненавистью, а этот дикарь с удивлением похлопал глазами. Сказал непонимающе, что с тобой? Ты не должен так смотреть. Почему? Не понял он. Ты очень красивая. Ты везде красивая. Она задохнулась от гнева и возмущения. Он все еще рассматривал ее во все глаза. На его лице было недоумение. А Семен, который наблюдал со странным бесельем на лице, сказал бодренько. «Да, она красивая. Именно красивая. И ничего лишнего». Кася спросила с негодованием. «На что вы намекаете, Семен Тарасович?» «Намекаю?» – удивился Семен. «Это был еще комплимент». Влад, которому этот разговор был явно непонятен, сказал нетерпеливо. Головастика и уже отдохнули. И поели. Выступаем. Снова мчались, мчались, наконец тени начали становиться все гуще, удлинились, а после еще двух привалов вовсе слились в сплошную угольно-черную полосу. Нижние части деревьев стали темно-зелеными, а верхние, пока что просвечивающие под прямыми лучами, тоже темнели. Солнце опускалось. Воздух оставался прогретым, но Влад все чаще обеспокоенно поглядывал на яркую синь вверху. Наконец резко остановил головастика. «Заночуем». «Ночной мороз еще не скоро», — сказал Семен предположительно. «Я могу двигаться и ночью», — отрубил Влад надменно. «Мы все трое можем двигаться ночью, но скоро выйдут на охоту бреклы». Семен было приосанился, когда варвар заявил, что ночью могут двигаться все трое, не сразу понял, что в тройку героев они с Кассией не входят. Бреклы, видимо, вечерние звери. Узкая экологическая ниша между знойным днем и холодной ночью. Здесь звери должны обитать очень быстрые, нещадные, выходящие из нор внезапно, нападающие бесшумно, убивающие сразу. Пока к Серкса он нетерпеливо дергался. Семен завопил, когда тот наступил на ногу когтистой лапой. Кася держалась в сторонке. Наконец, ракетную установку сняли, а головастик вломился в заросли раньше, чем ее накрыли тентом. Хоша, пока снимали ракетницу, тоже принял хищный вид, подергал всеми шестью лапами, проверяя мускулы, хотя, похоже, собирался охотиться там же, на головастике. Влад напился, смочил эпителий. Кася заметила, что особенно старательно он увлажнял сочленение и кожу на сгибах суставов. Она вытащила широкий пакет, а из него выудила такую же по ширине металлическую пластину. Он осторожно смотрел, как она ловко провела кончиками пальцев по самому краю. Металлический квадрат разделился на две скрепленные друг с другом половинки. Снова ее пальцы постучали, погладили края. Там едва заметные значки. Темная металлическая поверхность пошла странной рябью. Влад потрясенно видел, как там, словно в ночи, заблистали искорки, похожие на блуждающих светлячков. Очень медленно высветилось яркое окошко, расширилось на весь темный квадрат пластины. А затем там появилось четкое изображение той пещеры, в которой Влада принимал на пир верховный вождь станции Остроглазый доктор Соколов. Влад застыл, мир перед ним качнулся. Он сам не заметил, как ноги поднесли его ближе — Из-за плеча Касси он смотрел на это чудо, старался ощутить запахи. Не мог. Затем в глубине пещеры мелькнул ярко-красный комбинезон. Мутное пятно обрело резкость. Соколов приблизился. Глубоко сидящие глаза впились в лицо Влада, будто острые шипы. Касси отодвинулась, сказала звонко. «Здравствуйте, Иван Иванович!» «И вы тоже!» — донесся с экрана нетерпеливый голос Соколова. «Нашли?» «Нет еще!» — ответила Касси обиженным тоном. «Просто вы наказали сообщать о каждом шаге». «Не в буквальном же смысле», — поморщился Соколов. «Как идет поиск?» За его спиной двигались размытые красноватые тени. Слышался стук. Поднимались клубы пара. Кася начала рассказывать, совершенно не удивляясь, что общается с начальником станции вот так просто, с помощью двух таких сверхплоских пластин. А Влад потрясенно то поглядывал на ее лицо, то рассматривал Соколова. Видно было, как верховный вождь покосился в его сторону, но ничего не сказал. Кася тараторила недолго. По лицу верховного вождя было видно, что ему это неинтересно. А когда закончил сбивчивый отчет о разнообразии животных форм, он бросил коротко. «Идите по расширяющемуся кругу. Наматывайте спираль вокруг станции». Мы не знаем, в какую сторону они направились. Вероятность, как мы уже посчитали, что они на расстоянии от трех суток ходьбы до недели. Мы уже прошли расстояние, равное двухдневному бегу, сообщила Кася. Может быть, пройти еще 2-3 десятка верст, прежде чем начать поиск. Соколов сказал резко: А вдруг они поселились близко? Вероятность 1 к двенадцати, но упускать ее нельзя. На карту поставлено слишком многое. Я уже вызвал, как вы знаете, специальную десантную группу. Ее там, в Старом мире, сейчас снаряжают. Но пока прибудут, мы обязаны искать своими силами. Не упускайте ничего, что может навести нас след. Кася кивала с несчастным видом. А когда Соколов поднял руку в прощании, с видимым облегчением захлопнула половинки металлической книги. Голоса и шумы станции разом оборвались. Семен приблизился, сочувствующе погладил девушку по плечу. Не огорчайся, его сейчас все эти ребят. Комиссия за комиссией, а он не администратор, крупнейший генетик, лауреат. Работать не дают. Как еще не бросается на всех ума, не приложу? Я бы не выдержал. Только сейчас Кася сделала вид, что заметила замершего за ее спиной варвара. Ее слезы, едва начавшие накапливаться в уголках глаз, мгновенно высохли. Она гордо вскинула носик, а голос стал ядовито вежливым. Как наша связь? Варвар не двигался, но в лице его Кася читала сильнейшее потрясение. Он поинтересовался охрипшим голосом. «Это запахами или как-то иначе?» «Как-то иначе», — ответила Кася мстительно. Варвар чуть сдвинул брови, спросил очень осторожно. «Если не запахи...» «Ты у нас все знаешь в лесу», — начала Кася. Семен крякнул, отвернулся. Кася остановила себя на полуслове, словно поперхнулась. Горячая кровь стыда прилила к лицу. Варвар груб, но не виноват, что Соколов ее обидел, уделив для связи лишь две минуты. Соколов не знает, как здесь страшно, иначе нашел бы время подбодрить, поддержать, как делал прежде. Варвар тем более не должен страдать от перепадов ее настроения. Пусть лучше думает, что она заносчивая и злая, не желает выдавать тайну связи. Это не ранит мужское самолюбие, как если бы пришлось разъяснять устройство радиосвязи ему, человеку каменного века. «Связь хороша», — выдавил варвар через силу. «Я не знаю животных, которые передавали бы такую четкую картину. Ни запахами, ни стуком, ни вибрацией почвы. Правда, самая четкая система связи у самых глупых и примитивных видов, а я ими никогда особенно не интересовался». Семен опустил голову, пряча улыбку. Отошел. Кася мгновенно вспыхнула. Жалость к варвару разом сменилась острой неприязнью. Сравнил с животными, глупыми, примитивными. Варвар, словно ощутив перемену ее настроения, ушел вслед за Семеном. Он, судя по его виду, не чувствовал себя ни глупым, ни примитивным. Явился Дим. Сладкий сок едва не выплескивался из ушей, а раздувшийся от сытости Хоша не сидел, а лежал между сяшками». Варвар сходу принялся очистить головастика. Тот в свою очередь нашел на нем пятнышко плесени, шершавый язык едва не свалил хозяина с ног. Влад ухватился одной рукой за переднюю лапу, с треском тер миллионорублевым модулем по раздутому обдомену, постучал рукоятью. Могучий, как десантный танк, Ксеркс послушно присел. Жесткая щетка с пронзительным скрипом пошла по бокам. Затем варвар продраил соединительные шарниры стебелька, швы на стыках сегментов, защитные пласты кутикулы. Не пропустил ни клочка на панцире. Ксеркс вовсе забалдел, по выражению Семена. Химик иногда употреблял вовсе шокирующие Касю определения. В такие мгновения она не верила, что перед ней доктор химических наук. «Сейчас у грозного зверя можно украсть кошелек, обобрать его с головы до ног». Кася подозревала, что если бы у бедного муравья было что красть, доктор, наук и лауреат из непонятной женщинам лихости обязательно попытался бы это сделать. «Как лижутся!» — сказала Кася с отвращением. «Прямо как генсеки прошлых веков». «Не ревнуй!» — оборонил Семен. «Я?» — вспыхнула Кася. «Просто смотреть гадко!» «А вдруг у них там эрогенные зоны? Касенька, не подходи с нашими понятиями и не подползай. Это другой мир!» «Кстати, замкнутый. Муравьи, если ты знаешь, не могут жить без коллектива. Даже не в состоянии переваривать пищу в одиночку. А этот ксеркс жив. Почему? Подумай. А пока думаешь, просмотри комбинезон. Вон у тебя под коленом присосался подозрительный по виду грибок». Она сердито отмахнулась. «Ткань выдержит». «Ее проверяли на прочность всего лишь в лаборатории, а здесь в джунгли». «Ткань выдерживает все мыслимое», — повысила голос Кася. «Яды, кислоты, разрывы, проколы». Семен умолк. Его комбинезон блестел. Подобно Владу и к Серксу он чистился часто. Кася ощутила неудобство. Женщина не должна выглядеть заморашкой. В мегамире во всем откапываешь первоначальный смысл. Мода на чистоту явилась из жестокой необходимости. Грязнули, вымирали первыми. «В старом свете это случилось в пещерное время?» а потом время от времени повторялось в античные и феодальные века. Но здесь как раз и пошло отсчитывать время пещерное, античное, феодальное. Все разом, все перемешано. Тепло из воздуха уходило сперва медленно. Затем Кася ощутила, как легкие судороги пробегают по всему телу. В старом мире кожа пошла бы пупырышками, а в мегамире человек весь не толще прежней пупырышки. Холод пронизывает целиком. Одновременно с кожей остывают сердце, печень, внутренности. Чуть передержал, жди острую, режущую боль, если не умеешь заглушать. Старожилы научились вырабатывать прямо в организмах боли утоляющие, но неизвестно к добру ли. Боль сигнал о неблагополучии. Подошел варвар. Блестящий, как будто только что вынырнул из озера. Большие, как у эльфа, глаза внимательно взглянули на Касю. Она затаила дыхание. Вдруг почудилось, что этот странный человек что-то говорит. Могучая рука варвара вытянулась в направлении щели у подножия раскидистого мегадерева. «Заночуем там». Семен робко предположил. «Не лучше ли на мегадереве?» Влад не повернул головы. «Не лучше». Щель оказалась пустой, заброшенной. Только крохотный паучок выскользнул и убежал, едва заслышал их шаги. От земли все еще поднимались теплые токи. Прогретый солнцем слой уходил на многие метры. Трещину закрыли сетью, пропитанной аламонами. К удивлению и возмущению Касси, их тент он отверг сразу, и теперь они видели темнеющий туман неба через крупную ячеистую сеть из его собственного снаряжения. Кася боялась поднимать голову, как вообще боялась даже прикасаться к стенкам, откуда выступали, и вроде бы даже шевелились страшноватые корни. До этой ночи она, как и Семен, никогда не спала вне станции. Даже в первом поиске сбежавших генетиков они всякий раз к ночи возвращались на станцию. Правда, всякий раз это дважды. На третий день была авария. Тогда впервые ночь прошла вне станции, но Глеб и Кася были до того измучены, что не замечали ужасов. Самый большой ужас был внутри. Тело еще помнило, как на сумасшедшей скорости в мега-дерево. А Ковальский из мертвого сна почти не выходил. Сейчас варвар почти сразу заснул, стоя, привалившись к стене. Вообще Кася заметила, что он присаживается редко, а на четвереньке опускаться избегает вовсе. Ритуальное, как предположил Семен чуть раньше в разговоре. Запреты жрецов, шаманов. Ужас и наказание. Хотя, если честно, на четвереньках намного легче бегать. В мега-мире прямоходящего встречает масса трудностей. Любое движение воздуха, даже не ветер, валит с ног. Примитивные племена обязаны становиться на четвереньке. Чересчур велик соблазн. А этот? Что-то с ним не все ладно. Семен и Кася долго не спали, переговаривались, опасливо поглядывая наверх. Там, на темном небе появилась огромная, страшная фигура, поводилась ажками, сканируя ночные запахи и беседуя с Хошей. Тот и на страже не оставил жвало носца. Семен удивленно покачал головой. И здесь, среди странных зверей, своей симпатии, привязанности, Мог же крохотный дракончик уютно устроиться на груди варвара в относительном тепле, но остался с ксерксом, греет другу лоб теплым пузом, скрашивает одиночество ночного дежурства. Стены разогретого за день ущелья наконец остыли, потянуло холодом. Семен перехватил капсулку из руки каси. «Будешь разогреваться на ночь?» «Не могу же. В ночной анабиоз, как насекомые». Первые исследователи каждую ночь впадали. «Может быть, потому и прожили так долго?» Енисеев? Алексеевский? Они прожили долго, но все-таки погибли. А те их коллеги, которые жили по-человечески, умерли своей смертью. «Как знаешь, Кася», — сказал Семен мирно, — «но в анабиозе никто не слышит твоего храпа». «Что?» — Семен отшатнулся. «Я говорю вообще. Никто не храпит, никто не легается, не стаскивает одеяло. Просто треть суток вычеркивается из суток. Нет, даже не вычеркивается. На холоде метаболизм замирает». Человек не стареет. Все равно, сказала Кася упрямо, мы не должны подражать насекомым. Она даже во тьме ощутила, как покачал головой Семен. Но промолчал, спорить не стал, женщина всегда права, а если не права, то перед ней надо немедленно извиниться и продолжать заниматься делом. Семен так и поступил, свернулся и заснул. Кася фыркнула, мужчины все-таки одинаковы. Присела на корточке. В мега-мире спят в любом положении, не проснешься, даже если упадешь. Был случай, когда один заснул на мега-дереве, его сдуло ветром. Досыпал там, а когда проснулся и обнаружил себя за 3-9 земель, долго спрашивал всех, кто его снял. Холод незаметно проник во внутренности. Мертвое оцепенение охватило сердце, сковало печень, сгустило кровь. Она ожидала леденеющего страха, анабиоз подобен смерти. Он и есть временная смерть. Однако странное чувство покоя разлилось по телу. Она попыталась насладиться им, прочувствовать глубже. Но мешал возникший шум. Она недовольно подвигала плечиком, сердито открыла один глаз. В расщелине было светло. Небо блистало синюю, уже не расчерченное защитной сетью. Сверху доносились голоса. Сконфуженная, она поспешно покарабкалась по стене. Если это было на биос, то все равно они не все правы. Обычный сон лучше. Ей всегда снились яркие сны. На залитой утренним светом поверхности Семен с варваром скатывали его широкий сетчатый тент. Гигантского ксеркса не видно, но Хоша торчал столбиком на громадном камне. Чистил перышки, ну, чешуйки или склериты и звонко верещал, часто вскидывая к небу уродливую страшноватенькую морду. «Господи, это еще и канарейка!» – подумала Кася с отвращением. «Как спалось?» – спросил Семен жизнерадостно. «Никак», – огрызнулась Кася. Луч солнца опустился на деревья, медленно пополз по стволам. Все озарилось нестерпимо ярким сказочным светом. Кася невольно отшатнулась, прикрыла глаза ладонью, щурясь, остолбенела – «Всюду, на широких мясистых листьях, что лежат прямо на земле, на ветвях, развилках стволов, скинутых листьях наверху, сверкают, переливаясь всеми цветами радуги и скристые шары. Самые мелкие с ее кулачок, самые крупные, приплюснутые весом, с нее ростом. Прикоснешься – влипнешь, как в жидкий клей». Семен посматривал искоса, не мешал зачарованно любоваться. «Считанные секунды длится сказочная красота». Затем блестящая пленка пойдет рябью, капля росы прогреется, пойдет бурное испарение, солнечный луч прожигает насквозь, через считанные мгновения от сверкающего шара останется мокрое место, да и то тут же высохнет бесследно. До слуха к донесся голос варвара. Малец спрашивает у взрослого воина, летают ли червяки. Тот в крик. «Дурак! Ты же видел червей! Как же могут летать? У тебя вместо мозгов одни ганглии! Чем ты думаешь?» А Амалец вякает, мол, верховный вождь сказал, что летают. Тут воин снова орет. «Дурень, не понимаешь, поганые червяки все-таки летают, но низко! Понимаешь, дурень, низко!» Семен ржал, топал ногами. Каося ощущала вибрацию почвы, как чувствовала и более далекие толчки, стуки, клебания... Подумала с удивлением, что, наверное, почувствовала бы задолго приближение землетрясения. Изнутри обязательно шел бы особый треск, как от переспелого арбуза. «Кася!» – ворвался в уши резкий оклик. «Катерина, не спи! Отправляемся!»